ты выпил свой рыбий -выр? Конечно, мам выпил Полную вилку Радиосол.ру so -so. -so Русская народная сказка Кто хлебал из моей тязки И все выхлебал? Кто сидел на моем стуле И сломал его? Кто спал на моей кровати И помял ее? Медведи, пришло время определить Кто из вас самое слабое звено В «Полезные, полезные советы» Если вы купили попугая и хотите, чтобы он заговорил, купите ему аудиокурс изучения языков. Если он все равно не заговорил, то вам поможет книга «Экзотические блюда». Моя жена, вот, моя жена просто даст Ну, всё, аккуратно всё. Аккуратно всё. Аккуратно всё. Это такая аккуратноеся, аккуратнско понимать. Ну, например. Ну, например. Ну, выхожу, вот я ночью в туалет ну. Возвращаюсь, а? Ну. А кровать застелена. Открыл, вот, повернулась понимать. А, мы Под ее халатом было все. И все без ничего.